Глава четвертая, в которой Серега стал значительно богаче, но к цели приблизился не намного. Убитых зарыли в лесу, со всем чаянием, поскольку они впрямь носили княжье золотые гривны, хоть были люди не Игоря Киевского, а его Смоленского посадника. Земля здесь у самого торгового пути в Киев еще считалась полоцкой и кузнец, которого звали Чернокаш, мог бы пожаловаться Роговолту, тем более, что тот совсем недавно получил свое. Но проку от этого было бы пшик. Скорее всего, посадник Смоленский отбрехался бы. Мол, не мои людишки. А уж учинять розыск на своей территории точно не разрешил бы. Справедливость можно было восстановить только в одном случае. Если бы вымогатели приехали в Витебск или Полоцк А там Чернакаш опознал бы их и приволок на суд князю. Он бы, может, и приволок, особенно в Витебске, где у него родня. Только пошли бы разбойники в Витебск. Ах, как бы не так. А вот раскройся, что Серега зарубил княжьих налоговых полицейских, виру ему выставят по полной программе. По 40 гривен с головы, не менее. И даже разбираться не станут, поскольку по правде так и выходит а на такие деньги можно десяток гридней в бронь одеть. В общем, зарыли поганцев основательно, хотя и пришлось попотеть, разбивая мерзлую землю. Зарыли, кровь до следы затерли, одежду сожгли, железо в переплавку, две золотые гривны чернокаш исплющил и разрубил на мелкие части. Тоже и с украшениями. Все ценное вручил Духареву, Отчего тот сразу же ощутил себя богачом, поскольку серебро злата у насильников оказалось немало. Кузнец еще и от себя прорывался добавить. Он вообще не знал, как Духареву угодить. Хотел пепла подковать, но Серега воспротивился. Так как Рерих говорил, если по камням не гонять, лошадям без подков лучше. К печали Чернакаша никакой готовой брони для Духарева у него не было. На разбойниках были обшитые железом куртки, но шили эти куртки не на Серегина плети. Единственное, что Духарев согласился взять, небольшой кулачный щит с коротким шипом в центре. В общем, всерьез опечалился кузнец, что не может как следует отдарить спасителя. И даже жену свою ему в постель намеревался уложить, да к облегчению Духарева бедная баба от переживаний слегла. В общем, уехал Духарев на следующее утро с тугим кошельком, набитыми до отказа сидельными сумками, мешком отменного овса для пепла и подробными рекомендациями, как добраться до Полоцка, у кого остановиться в Витебске, у родичей Кузнеца, разумеется, с кем в Полоцке говорить о своих делах. В суть этих дел Духарев Кузнеца вкратце посвятил, и тот, очень советовал силу не применять, прав не качать, а просто выкупить своих, да и дело с концом. Благо денег на это у Духарева точно хватит. Серега спорить не стал. Но и выкупать у гораздо ребят не собирался. Нечего ворюгу поощрять. Приедет Серега в Полоцк и потребует пересмотра дела. Теперь-то есть кому за ребятишек заступиться. Пусть мечи решат, кто прав. Серега был уверен. Теперь он гораздо не по зубам. Ну, почти уверен. Однако вышло так, что до Полоцка Серега на этот раз так и не доехал.